Глава вторая. Вымотый и переодетый, с повязкой через правый глаз Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку, Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее, и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды. «Это он забить тебя хотел», — объяснял Стась, не переставая хлебать. «Нарочно тебя, так понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю. Меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел. Уже меня ногами топтать стали. Да тут, слава Божьей Матери, оказалось, что я не тот. Другого им надо было». «Но сломали эту ерунда». — подтверждал дядя Юра. — Нос не это самое, и сломанный пройдет. — А ребро! — он махнул рукой с ложкой. — Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целые, печенки-селезенки. Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал, — Хватит тревеч поди переоденься и вообще... Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец. — Пломбу выбил, — проговорил он. — Ну да, — удивился дядя Юра. Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал. — Редкий случай! — А только я, когда отлеживался, три месяца, знаешь ли, отлеживался, так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день, умерла потом, а я вот, видишь, жив, и хоть бы хрен. Три месяца, сказал дядя Юра с презрением, мне когда задницу оторвало под ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице. Все главные сосуды сплетаются, а мне по как шваркнет болванкой. Ребят спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самой голенище, как не было штанов. В голенищах еще что-то осталось, а сверху, ну, ничего. Он облизал ложку. — Федьки Чепареву тогда голову оторвало, — сообщил он. Той же болванкой и оторвало. Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру. Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась дура. Серьги свои гигантские нацепила декольте, намазалась опять как шлюха. «Шлюха и есть!» Не мог он на нее смотреть, ну, ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал от жалости к себе и от бессилия. И, конечно же, пьяна, опять пьяна. Каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка».